К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушел, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был нехладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из Рулетенбурга так не выеду.